Вас выдает манера смеяться. Характер человека выдает не только его поступки и манера говорить. Каждый из нас имеет характерные жесты и движения, над которыми он не задумывается. Это касается и смеха, который в какой-то мере соответствует вашему характеру. Конечно же, разных манер смеяться гораздо больше, как и черт характера, и вполне возможно, вы не найдете в этом тесте себя. А может быть, найдете, но не согласитесь с трактовкой черт вашего характера. Тогда вспомните о чувстве юмора. В конце концов, почти в каждом тесте есть доля шутки. Первое. Смеясь, вы касаетесь мизинцем губ. Это означает, что у вас имеются собственные представления о хорошем тоне и присущем только вам стиле поведения. Этим представлениям вы следуете всегда и везде, вам нравится быть в центре внимания. Задумайтесь, а стоит ли ради этого, подчас весьма сомнительного удовольствия, жертвовать внутренней свободой и вечно выступать, как бы в панцире собственного неколебимого имиджа? Второе. Прикрываете при смехе рот рукой? Вы несколько робки и не слишком уверены в себе. Часто смущаетесь, предпочитаете оставаться в тени и, как говорят, не раскрываться. Наш совет – не злоупотребляйте самоанализом и чрезмерной самокритикой. Третье. Смеясь, запрокидываете голову. Вы, очевидно, доверчивы и легковерны, но в то же время у вас широкая натура. Иногда совершаете неожиданные поступки, согласуясь лишь со своими чувствами, а стоит, пожалуй, больше полагаться на разум. Четвертое. Касаетесь при смехе рукой лица или головы? Скорее всего, вы мечтательны. Ваши близкие и друзья наверняка не раз называли вас фантазером или фантазеркой. Это, конечно, неплохо, но надо ли так стараться осуществить свои грезы, порой совсем нереальные? Больше трезвости и реализма в оценке жизненных проблем – вот вам наш совет. Пятое. Морщите нос, когда смеетесь? Ваши чувства и взгляды быстро и часто меняются. Вы человек эмоциональный и, видимо, капризный. Легко поддаетесь минутному настроению, что создает трудности и для вас, и для окружающих. Шестое. Смеетесь громко и с раскрытым ртом? Вы принадлежите к людям темпераментным, подвижным. Немного сдержанности и умеренности приобрести вам бы не помешало. Вы умеете говорить, но умеете и послушать. Седьмое. Наклоняете голову, прежде чем тихонько рассмеяться? Вы из людей добросердечных, совестливых, привыкших приспосабливаться к обстановке и к другим людям. Ваши чувства и поступки всегда под контролем. Никого никогда не огорчите, не расстроите. Восьмое. Держитесь при смехе за подбородок? Сколько бы лет вам ни было, совершенно очевидно, что в своем характере вы сохранили черты юности, и, наверное, поэтому поступаете часто без долгих раздумий, не слишком ли порой опрометчиво? Девятое. Прищуривайте веки, когда смеетесь. Это свидетельствует об уравновешенности натуры, о вашей уверенности в себе, не заурядном уме. Вы деятельны и настойчивы, иногда быть может больше, чем нужно. В таких случаях постарайтесь взглянуть на себя как бы со стороны. Десятое. У вас нет определенной манеры смеяться. Очевидно, вы принадлежите к индивидуалистам. Во всем и всегда в первую очередь Руководствуйтесь собственными мнениями и суждениями, нередко пренебрегая взглядами других. Возможно, многим из вашего окружения это не нравится. Форма груди расскажет о темпераменте женщины. В Испании XVIII века свято верили в то, что о характере женщины и ее темпераменте можно судить по форме ее груди. Существовало даже околонаучное течение стерномантия, серьезно занимавшееся изучением пышных и не очень форм барышень. Наши современники не отстают от испанских коллег. Итальянский сексолог Пьеро Лорензони утверждает, что он может рассказать о женщине все, основываясь на данных о форме и размере ее груди. Женский бюст раскрывает характер обладательницы точно так же, как и знак зодиака, утверждает ученый. Пьеро Лорензоне использует способ сравнения груди с фруктами. Существует, впрочем, еще несколько классификаций форм женской груди, на основании которых, как утверждают их создатели, они могут узнать о темпераменте женщины все еще до того, как она согласится разделить с ними ложе. Первое. Пружинки. Если грудь красотки буквально выпрыгивает из выреза блузки, то ее обладательница — умная и расчетливая кокетка, которая точно знает, чего хочет в постели и как доставить удовольствие партнеру, будет прекрасной спутницей жизни, верной, склонной к компромиссам, стремящейся к новизне. Глобусы. Идеально круглая большая грудь сигнализирует о том, что ее обладательница готова к различным экспериментам в постели. Третье – груши. Сильный характер и независимая личность. Девушки, присущие чувство юмора и склонность делать из мухи слона. Гарантирован феерический секс и художественное битье посуды. Четвертое – пирамидки, козочки, треугольнички. Дамы с треугольной грудью издревле считались самыми темпераментными и раскрепощенными в сексе. Для таких, как они, в сексе не существует запретных тем, из таких получаются великие актрисы и куртизанки. Пятое. Баклажаны. Обладательница такой груди отличается жизнелюбием и некоторым сладострастием. Впрочем, мужчинам следует быть с такой барышней осторожнее, она любит загонять их под каблук. Шестое. Лимоны. Женщины с такой грудью непосредственные и кокетливы. Им нравится стабильная жизнь, они не любят сюрпризов, в постели немного скучны. Седьмое. Ананасы. Влюбчивые романтические натуры верят в любовь с первого взгляда и хотят прожить всю жизнь рядом с одним мужчиной. Восьмое. Вишенки. Обаятельные и привлекательные хохотушки, верные друзья и надежные спутницы жизни. Секс их, однако, интересует мало. Узнайте характер по родинкам. Знаете ли вы, что по расположению родинок можно не только определить черты характера человека, но и прочитать судьбу? Мы будем учиться читать родинки на примере наших знаменитостей. Гоша Куценко. Где родинка? На лбу справа и под губой справа. Значение. Родинка на лбу с правой стороны приносит славу и счастье. Свидетельствует о проницательном уме, такой человек обладает разносторонними талантами и стремится к совершенству. Если у мужчины родинка рядом с губами, то ее обладатель воплощение скромности. Долго остается девственником, зато из таких милых мальчиков получаются идеальные мужья и примерные семьянины. Что сбылось? Слава у Куценко уже есть, он входит в десятку самых популярных актеров России. Куценко умен. У него несколько высших образований, в том числе техническое и актерское, постоянно находится в поиске, умеет прыгать с парашютом, пишет песни и с ними выступает, ведет телепроекты, снимается в кино, играет в театре, сам выполняет трюки, и выступал в стриптизе. При этом Куценко не звездит. Долго ли он оставался девственником, неизвестно. Был женат на актрисе Марии Порошиной, имеет ребенка, но вот роль семьянина Гошу пока не слишком прельщает. Алена Сверидова. Где родинка? На правой щеке. Значение. Женщины с родинкой на правой щеке пользуются вниманием противоположного пола чаще, чем другие. Она указывает на талант, проявляющийся с детства. Это может быть талант художника, писателя, композитора, астролога, особенно характерно для мужчин. Для женщины такая родинка – признак природного очарования, а нередко неуравновешенности, склонности к депрессиям, порой истеричности. Мужчине с родинкой на правой щеке в жизни сопутствует удача, как правило, он счастлив в браке. Что сбылось? То, что Свиридова обладает талантом, вещь неоспоримая, причем она сама пишет песни и исполняет их. Алена нравится мужчинам. Парни, начиная со школьной скамьи, бегали за ней табунами. Манекенщик Дмитрий Мирошниченко, последний герой Сверидовой, моложе ее на 18 лет. Галина Волчик. Где родинка? Над верхней губой. Значение. Женщина с такой меткой обладает властным характером и сильным духом. По натуре лидер подавляет мужчин. Такие женщины не всегда ласковы с детьми и мужем, но им часто удается сделать прекрасную карьеру, добиться положения в обществе. Что сбылось? Галина Борисовна по характеру максималистка, заподозрив мужа Евстигнеева в измене, упаковала его вещи и выставила за дверь. Говорила, что не хочет быть первой, только единственной. Сама признавалась, что мало уделяла внимания сыну. Со вторым мужем, Марком Абелевым, Волчек тоже не ужилась. Супруги постоянно спорили, кто из них главнее, а Галина Борисовна не хотела уступать. Зато карьера Волчек бесспорно удалась. Более 30 лет «Железная леди» возглавляет один из лучших театров столицы. Маргарита Терехова. Где родинка? На левой стороне шеи. Значение. Женщина с родинкой на шее очень изменчива, но при этом правдива и не склонна к интригам. Часто меняет вкус и пристрастие жизненная кредо, иногда возлюбленных. При определенных обстоятельствах может изменить мужу, но ни за что не будет это скрывать и тут же во всем ему признается. В то же время она может быть очень нежной, любить без оглядки и полностью посвятить себя одному-единственному человеку. Но если единственного не нашла, остается одинокой или сосредоточится на воспитании детей. На первом месте у нее дом, обычно не опирается на чужие советы, часто повторяет судьбу своей матери. Что сбылось? Маргарита Терехова во многом повторила судьбу своей матери-актрисы. Ее маму муж бросил, когда Маргарита была крошкой. Терехову тоже оставил первый муж сразу после рождения дочки Ани. Сына актриса опять же вырастила в одиночку. Она очень любит свой дом, с удовольствием занимается хозяйством, но своего единственного так и не нашла. Знакомые отмечают ее темперамент, порой стихийность и некоторую непоследовательность поступков. Терехова не любит интриговать и с кем-то советоваться. Что значат родинки, расположенные в других местах? Родинка на лбу. Ее обладатель может стать государственным деятелем, мудрым политиком, дипломатом. Такая родинка почти у переносицы над правой бровью была и у князя Александра Меньшикова, современника и ближайшего соратника Петра I. Это люди с огромным запасом энергии, но главное для них — не переусердствовать и не растрачиваться по пустякам. А вот родинка между бровями над переносицей означает, что ее владелец может предвидеть будущее. Такими родинками обладают божества в буддийских храмах и редкие счастливчики среди людей считается, что это место третьего глаза. Этому человеку в прошлой жизни в большей степени, нежели другим, удалось улучшить свою карму. Родинка в верху лба говорит об отличных организаторских способностях владельца. Родинки на щеках и под глазами говорят о нежности и доброте. Это знак благородного происхождения и склонности к самопожертвованию. Родинка на скуле – отмечена решительных людей, которые способны всю жизнь посвятить борьбе за идею. Точно такая была на правой щеке героя албанского народа Скандерберга, Георг Кастриотик, который жил в начале 15 века. Еще эти люди – непревзойденные ораторы. Родинка под волосами на голове. Таким подарком природа награждает мыслителей и ученых. Также это говорит о скрытости характера. Считается, что в одной из прошлых жизней он мог совершить какой-то неблаговидный поступок, даже убийство. Родинка на правом виске указывает на наличие тонкой интуиции, дара предвидения, яркой индивидуальности. Считается, что такую родинку необходимо скрывать от посторонних взоров. Родинки на ушах. Их обладатели, как правило, чрезвычайно хвастливы. Эти качества работают как самозащита но эти люди могут не держать своего слова в состоянии обмануть или украсть. Если родинка спрятана в ухе, это может быть признаком заболевания нервной системы. Родинки на языке. Люди с такой редкой отметинкой много говорят и почти не умеют слушать. Они отличаются несдержанностью в высказываниях и страдают от этого. Родинка на шее у мужчины говорит о его высоком интеллектуальном и духовном развитии, но ему сложно реализовать свои данные. Его непременно опередит более изворотливый и удачливый конкурент. Женщина с родинкой на шее может быть очень изменчивой. Она нередко повторяет судьбу своей матери. Например, если у матери был один брак, скорее всего, у дочери будет тоже одно замужество. Это же касается и появления детей. Ребенок с такой родинкой – всеобщий любимец. Родинки на плечах. Обладатели таких родинок как будто придавлены грузом проблем, нерешенных в прошлом. Это сильные личности, но решимости им явно не хватает, они не признают авторитетов. Родинки на груди. В древности такие родинки считали опасными знаками. Если родинка расположена слева, а ее обладательница – женщина, то считалось, что она будет жертвой несчастной любви. А вот если родинка расположена справа, то это истолковывается совершенно иначе и характеризует обладательницу как верную жену и хорошую мать. У мужчины такая родинка говорит о его чистых намерениях и любви к людям. От родинок на сосках лучше избавляться, они не сулят заболевания или несчастный случай. Родинка на щеке у мужчины говорит прежде всего о живости характера, бойкости, неординарности, если она расположена справа. Такую родинку невозможно не заметить. Женщины с родинкой на щеке пользуются вниманием лиц противоположного пола чаще, чем другие. Родинка на левой щеке указывает на большой талант, который проявляется в человеке с детства. Это может быть талант художника, писателя, композитора, астролога. Такие люди обладают феноменальной памятью, а еще талантом общения с людьми. Подобной родинкой обладала великая Мэрлин Монро. Надо ли говорить о том, скольких мужчин очаровала она благодаря пикантной особенности? Родинки на веках — характерная примета человека, у которого чувства всегда преобладают над разумом. Это обычно очень мечтательная персона, способная менять свои взгляды и убеждения по нескольку раз в день. Родинка над верхней губой женщины с правой стороны всегда говорит о коварстве, жестокости своей хозяйки, что позволяет им сделать неплохую карьеру и добиться успеха. Родинки на носу характеризуют легкий характер и наличие чувства юмора. У женщин это верный знак легкомыслия. Родинка у основания носа на щеке свойственна любителям давать советы, как правило, отдельные. Такие люди умеют хранить тайны, помогать в трудной ситуации. Лучшая профессия для них адвокат. Но эти люди могут разговаривать со звездами, творить чудеса, толковать сны. Такая родинка была у великого Парацельса. Родинка на подбородке наделяет своего обладателя сильной волей и способностью доводить до конца любое дело. Родинка на подбородке справа у мужчин говорит об однобокости, косности и алчности, слева — о целеустремленности, желании идти вперед, самосовершенствовании. У женщин, напротив, родинка на подбородке справа — счастливый положительный знак, дающий ей веру в свои силы, оптимизм и великодушие. Такая женщина всегда будет отличаться умением выслушать, мудростью, тактом. Родинка на спине говорит о повышенных требованиях к себе и окружающим. По славянским поверьям, такие родинки – знак возможного предательства со стороны других людей. Не исключено, что в прошлой жизни обладатель родинки жестоко пострадал от обмана и предательства близкого человека. Ему и теперь следует вести себя осторожнее и особо не доверять. Родинки на руках. Родинки на внутренней стороне запястья бывают у очень ранимых особ, а если там два пятнышка и более, это говорит о сверхчувствительности к любым проявлениям грубости и невнимания. Женщины с родинками на руках обычно очень счастливы в браке. Если родинка есть на внешней стороне предплечья, женщина дает своему любимому максимум комфорта. Мужчина с родинкой на правой руке также обладает хорошей энергетикой. Ему не обязательно быть сильным физически и иметь накачанные мышцы, люди и так подчиняются его воле. Такие мужчины оптимистично смотрят на жизнь, способны зарабатывать деньги и быть весьма самостоятельными. Можно также сказать, что две родинки на правой руке — знак верности. Родинки на локтях и в районе локтевого сустава характеризуют неприспособленного к жизни человека. Вообще, к родинкам на локтях и на коленях нужно относиться очень бережно, не задевать их лишний раз и не травмировать. Они притягивают к себе отрицательную энергию из окружающей среды. Это могут быть негативные эмоции, выплескиваемые другими людьми, чьи-то обиды или злые мысли. Самое интересное, что люди с родинками на локтях сами не способны передать кому-то свои негативные эмоции, они все принимают на себя. Родинки на внешней стороне пальцев. Если такой знак есть на безымянном пальце правой руки у основания, в личной жизни человека будут разочарования. Человеку с таким знаком при вступлении в брак желательно прикрыть родинку обручальным кольцом и постараться никогда его не снимать. Незамужним и неженатым рекомендуется носить на месте родинки перстень, чтобы не остаться одиноким навсегда. Люди с родинками на пальцах подвержены сглазу воздействию негативной энергетики. Есть и положительная сторона этой приметы. Как правило, такие люди — большие искусники в вышивании и вязании. У фокусников и иллюзионистов присутствуют подобные пятнышки. Обладатель такой родинки — знаменитый Давид Коткин, Дэвид Коперфилд. Кроме того, существует поверье, что к пальцам таких людей деньги так и липнут. Есть примета, что люди с родинками на пальцах могут быть и ворами. Родинки на ладонях встречаются очень редко. Человек, имеющий родинку на ладони, может усилием волей или своими устремлениями изменить свою жизнь, направить свои природные способности в русло самосовершенствования, преодоления обстоятельств. Люди с родинками на ладонях часто ведут отшельнический образ жизни, они принципиально отрицают общепринятые устои. Родинки на бедрах Обладатель такой родинки, делая что-то важное, часто отвлекается на несущественные детали. Человеку с родинкой на бедре часто снятся непонятные сны с немыслимыми сюжетами. Это может быть признаком влияния тяжелой кармы. Обладателю такой родинки надо научиться распознавать признаки усталости или нервного напряжения и сразу же давать отдых своему телу. Громадное значение имеет общение с природой и приобщение к искусству. Иногда такие люди могут обронить фразу, которая впоследствии сбудется с потрясающей точностью. Если такой человек не занимается оккультными науками, из него получится замечательный хирург, преподаватель, священник. Родинки на коленях бывают у крайне нетерпеливых людей. Если же пятнышки есть на обеих коленках, то это качество усиливается еще больше. Они обладают быстрой походкой, спешат всегда, даже если необходима медленная прогулка. Начиная какое-то дело, они уже представляют себе конечные результаты, не слишком внимательно относятся к самому процессу выполнения задачи. Если возле них будет вдумчивый и внимательный к мелочам партнер, их дела будут идти с блеском. Скорее всего, в прошлой жизни такой человек находился в постоянном страхе, был вынужден скрываться от кого-то. Если человек, имеющий родинку на коленке, способен возвыситься над обстоятельствами, победить свои пороки, осознанно совершенствоваться интеллектуально и достичь поставленной цели, он непременно станет известной личностью. Родинки на голени. Человек с родинкой на голени очень легок на подъем. Он постоянно стремится к покорению вершин в прямом и переносном смысле этого выражения. Среди людей с родинками на голени много альпинистов, спортсменов, цирковых артистов, а также танцоров. Родинки на стопах На стопах расположено огромное количество важных энергетических точек. Родинка на пятке может говорить о жизнестойкости человека. Такая родинка способна притягивать согревающую человека энергию. Есть даже гадания по ступням подамантия. Линии на левой стопе говорят о событиях прошлого, на правой несут информацию о настоящем и будущем. О чем говорит цвет и размер родинки? Считается, что чем больше размер родинки, тем сильнее ее воздействие на судьбу, тем больше успех или страдания выпадут человеку. Лучше всего, если родинка круглая, это к добру. Если она продолговатая, это сулит удачу, но в меру. Самая проблемная родинка угловатая, она означает пеструю смесь хорошего и плохого. Чем насыщеннее цвет родинки, тем более выраженным будет эффект как хороший, так и плохой. В чем отличие женских родинок от мужских? Значение родинок по-разному трактуются у мужчин и женщин. Родинки у женщин. Родинка на правой брови женщины сулит ранний счастливый брак, на левой наоборот. Маленькая родимая пятнышко в уголке женского глаза говорит о спокойном и уравновешенном характере. Родинки на правой щеке связаны с бурными любовными переживаниями, на левой показывают, что на пути к успеху вас ждет масса неприятностей. Родинки на носу сулят успех в любом вашем начинании. Родинки на губах — признак веселого характера. Они подскажут вашему кавалеру, что вы чувственны, неравнодушны к роскоши, не любите возлагать на себя лишнюю ответственность. Родимое пятнышко на верхней губе говорит о том, что вы чрезвычайно женственная и кокетливая особа. Если родинка под губами, в любви вы загадочные и непредсказуемы. Особенно интересны родинки на груди. Если родинка на правой груди, вы часто бросаетесь из одной крайности в другую, ваша жизнь полна взлетов и падений. Родинка на левой груди указывает на великодушный и немного легкомысленный характер. В древности считалось, что такая женщина непременно станет жертвой несчастной любви. Родинки на талии сулят вам множество детей. Чем крупнее пятно, тем многочисленнее потомство. Родинка на ягодице, значит, женщина никогда не будет богата. Родинка в области бикини показывает, что женщина станет матерью великого гения. Родинка на правом плече говорит, что вам сопутствует удача, на левом предвещает вечные проблемы с деньгами. Темные пятна на кисти женщины свидетельствуют о хорошей карьере, профессиональном росте, сулят счастье и богатство. Родинки на лодыжке говорят о независимости, трудолюбии и энергичности своей обладательницы, а родинки на предплечье означают, что у вас есть дар, о котором вы можете и не догадываться. Родинки у мужчин. Родинка на лбу с правой стороны приносит славу и счастье, посередине лба счастливую любовь. Родинки на ушах встречаются у везучих и беззаботных людей. Родинка на шее сбоку означает, что вас ждет нелегкая жизнь, на шее спереди можете надеяться на головокружительную карьеру. Родинка на подбородке – вы пользуетесь уважением окружающих. На челюсти признак плохого состояния здоровья или беспорядочного образа жизни, особенно если пятно с левой стороны. Родинки на плечах говорят о том, что ваша жизнь полна трудностей, но вы работаете как вол. Родинки на ребрах с правой стороны – знак нерешительности. Вы часто ведете себя не тактично. С левой стороны качество эти компенсируется чувством юмора. Многочисленные родинки на спине подскажут вашей даме, что ей с вами повезло, потому что вы открытый и честный человек, но, правда, склонный поворчать. А вот родинки на ногах говорят о таком неподобающем для мужчин качестве, как нерешительность. Что прячут мужчины от посторонних глаз? Родинки на ягодицах отмечают лентяев и людей, склонных жить за счет женщин. Богатство им не видать. Родинка на половом органе означает, что у мужчины благородный, честный и открытый нрав. Жалко, что этот признак надежно скрыт от посторонних взглядов. У мужчины с родинкой на причинном месте будет долгий, счастливый брак, и хотя он может не стать богатым, он никогда не будет в чем-либо нуждаться. Родинка в паху с правой стороны указывает на хронические болезни, но сопровождаемые богатством и почестями. В паху с левой стороны предвещает как плохое состояние здоровья, так и тяжелое финансовое положение. Если родинки имеются на обеих ступнях, вы любите путешествовать. Если только на правой, вашим мечтам повидать свет не суждено сбыться. Если родинка на левой ступне, вы остроумные и мечтательны.